Мне он об этом не говорил. Линли еще раз глянул на тропинку, Крутая, каменистая, в глубоких выбоинах. Не место для праздных прогулок. Художнику, видный впрямь, было важно добраться до дальнего болота. Линли обернулся к своему собеседнику. После полудня ветерок, веявший на пастбище, Растрепал светлые волосы Фармингтона, И солнце подсвечивало их кончики, Теперь понятно, почему он предпочитает такую прическу. Мистер Париж упомянул также, что Тейс уничтожил несколько ваших работ. — А он не сказал заодно, какого черта он сам тут ошивался в тот день? — вопросил Фармингтон. — Черт меня побери! Уж об этом-то он вам не говорил. По его словам, он провожал собаку на ферму Тейсов. Лицо художника исказилось на смешливой гримасы. «Провожал на ферму собаку? Куром насмех!» Он с яростью воткнул ножки Мольберта в рыхлую землю. «Найджелу не откажешь в умении подтасовывать факты, а?» «Я с легкостью угадаю, что он вам сказал. Дескать, мы с Тейсом ругались насмерть посреди дороги. А он себе шел...» никого не трогал, провожал домой бедную слепую собачку. Фармингтон нервозно провел рукой по волосам. Все его тело содрогалось от ярости. Того, гляди, сожмет кулаки и полезет в драку. Господи! Этот человек доведет меня до исступления. Линли только брови приподнял, но Эзра сразу же понял намек. «Полагаю, это звучит как признание вины?» «Да, инспектор? Вы лучше сходите еще раз к Найджелу и поинтересуйтесь, за каким дьяволом он бродил в тот день возле Гэмблер Роуд. Уж поверьте, этот пес нашел бы дорогу домой даже из Тимбукту!» Тут Эзра расхохотался. «Собака-то была куда умнее Найджела. Впрочем, это не такой уж комплимент». Линли хотел бы понять, отчего Фармингтон впал в такое неистовство. Его ярость была совершенно искренней, ненаигранной, но столь страстное излияние гнева совершенно не соответствовало ситуации. Казалось, этот человек давно уже чем-то терзается, и сила его на исходе. Чаша его терпения переполнилась. Я видел вашу работу в Келдил Лодже. Манеры, в которой вы пишете... Напомнила мне Уайта. Вы этого и хотели? Жавшийся было кулак обмяк.